Глава восьмая После пары часов уборки, уставшая и вспотевшая, ведьма вышла в зал магазина, вручив швабру девушке-продавцу. «Какое утомительное занятие, оказывается, эта ваша уборка!» «Елку я обвешала и заметила, кстати, что она не пахнет совсем. Кто вам ее добыл? Я бы такого лесничего!» Девушка захлопала глазами, покосившись в сторону подсобного помещения. — Так она же искусственная. Третий год нас выручает на праздник. Миленькая же. Арина скорчила гримасу и накинула пуховик. — Петр Палыч не объявлялся? Ух, вредная мышь! — Ладно, передавай своей Игоревне, что мы в расчете. — Как там еще, надо сказать? «А, с праздником тебя!» И вышла, махнув рукой. Продавец с некоторой опаской подошла к серой двери и заглянула внутрь. Смешок вырвался наружу. Уборка и украшения прошли оригинально. От коробок, конечно, не осталось и следа, а на освободившемся месте стояли невесть, откуда взявшиеся, кресло с обудранной спинкой. Засохший цветок в керамическом горшке со сколом, старый пылесос с отломанной щеткой и черная высокая тумба с ящиками, на боку которой красовались детские рисунки белой краской. Но пол оказался вымыт так, что можно было увидеть свое отражение. На невысокой елочке висели вырезанные из картона с коробок фигурки елочек. В дальнем углу возле запасного выхода что вел на улицу стояла коробка с подписью отдать детям заглянув в нее продавец обнаружила новые елочные украшения и игрушки которые хозяйка магазина недавно купила арина смотрела по сторонам кажется если пойти направо то можно дойти до столовой куда вчера они изобретали с мышонком После активной физической работы девушке показалось, что на улице потеплело, в верхней одежде стало жарко и захотелось пить и есть. Шагая по улице, она заметила, что следом за ней бегут несколько мышат. Ведьма остановилась и присела посреди дорожки на корточке. — Что такое? Вы еще кто? Но мыши лишь пропищали что-то и побежали в другом направлении, периодически останавливаясь и поглядывая на девушку. Она последовала за ними недовольно бормоча. За павильоном, где зимой продавали фрукты и овощи, стояли мусорные баки, и возле них на куче картонок лежал Петр Палыч. Его лапка и хвост застряли в мышеловке. Он не мог пошевельнуться, чтобы не причинять себе новую боль. По виду мышонка, не открывающего глаза, было понятно, что без посторонней помощи выбраться он не сможет. И застрял в таком положении довольно давно. Арина скинула пуховик и села на него возле Петропавловича. Механизм держал крепко, лапка казалась перебитой. Пытаясь осторожно подлезть пальцами, ведьма досадливо цокнула языком. Безболезненно освободить не получится. — Ветку потолще найдите! Живо! — скомандовала ведьма, догадываясь, что мыши ее понимают. Отряд серых помощников засновал по бакам и вокруг, стараясь выполнить поручение. — Потерпи, Петр Палыч! — тихонько проговорила ведьма. Мыши приволокли хорошую рогатую ветку, Арина сняла с пальца мешающий перст и не положила рядом. Поддев рычаг веткой, она извлекла мышонка так быстро, как только смогла, но все равно схлопотала по пальцу из-за отдачи. Сжавшись от секундной боли, Арина представила, каково сейчас мышонку. И внутри все похолодело. Сглотнув комок в горле, она шмыгнула носом и коснулась шерстки. Петр Палыч не приходил в себя, свернувшись на ее ладони. Мимо проходили взрослые ребятня, а с осуждением и брезгливостью поглядывая на странную девушку, что сжалась у мусорки в карнавальном платье в окружении нескольких мышей. Кто-то кинул в них снежок, отчего мыши разбежались, а Арина резко обернулась, случайно смахнув другой рукой свой перстень. Кольцо покатилось по льду, постукивая камнем, попало под ноги прохожим и быстро потерялось из виду. Ведьма вскочила, сверкнув зелеными глазами полными ярости, и едва не выронила мышонка. Пётр Палыч слабо пошевелился и приоткрыл глазки. Арина тут же забыла обо всём на свете, лишь смотрела на него и плакала, не сдерживая слёз, легонько касаясь передней лапки. — О, моя фея! — слабо проговорил он. — Успокойтесь, гражданин Пётр Палыч! — на манер инспектора проговорила девушка. не шевелись! Я сейчас найду лекаря. Вы так добры, но мне уже не помочь. Я исполнил свое предназначение. Отыскал вас. Что за глупости? Потерпи! Эй, вы! Ведьма обратилась к вновь собравшимся мышам. Показывайте дорогу! Мы идем к лекарю! Мыши запищали, собравшись в круг, а Петр Палыч пояснил. «Фея говорит о враче, о больнице, но уже поздно. Прощайте, други мои!» Мышонок закрыл глаза. Ведьма разозлилась, крикнув, «А ну, живо! Где этот ваш врач?» Они бежали без остановки целый квартал. Арина несла мышонка в ладонях. У дверей с вывеской «Четыре лапки. Ветклиника» девушка столкнулась с мальчиком Пашей и его мамой Светой. — Арина? А мы вас повсюду ищем? А почему вы в одном платье? А зачем? — Быстрее! Ему надо помочь! — перебивая вопросы женщины, ответила она. В клинике скучал молодой врач. Ворвавшиеся клиенты прогнали сонное настроение, сбивчиво объясняя, что произошло. Врач недоумевал. — Зачем этой странной девушке лечить обычную невзрачную мышь, угодившую в мышеловку? — Была бы хоть декоративная крыса, еще куда ни шло но спорить не стал и принялся осторожно осматривать мышонка. — Ну что, лапка вряд ли восстановится. Сильный удар перебил косточку. — Хвосту повезло чуть больше, но процесс лечения будет долгим. — А пока дам снотворное обезболивающее и помажу противовоспалительным. — Так, ты вот что скажи! — потребовала Арина. — Петр Палыч выживет! заморгав Парень переспросил. — Пётр Палыч? — Выживет, надеюсь. Пока ему нужно поспать в тепле и покое.